девятнадцатое постоялый двор во время войны Красных кораблей, когда принц Регал, претендент, не имея на это никакого права, хотел получить корону шести герцогств, он ввел систему правосудия под названием Королевский круг. Разрешение разногласий при помощи оружия в стародавние времена практиковалось в шести герцогствах. Рассказывали, что если два человека сражались перед камнями-свидетелями, сами боги наблюдали за схваткой и даровали победу тому, кого считали достойным. Регал развил эту идею. На его аренах преступники, которых обвиняли в том или ином проступке, встречались с воином короля или дикими зверями. Того, кому удавалось остаться в живых, оправдывали и снимали с него все обвинения. Многие одаренные погибли во время таких поединков. Однако смерть одного из соперников – лишь часть зла, внесенного в жизнь шести герцогств таким видом правосудия, поскольку эти состязания учили народ спокойно относиться к кровопролитию и возбуждали голод, утолить который могло только насилие. Такие суды вскоре стали публичным развлечением – И хотя королева Кетрикин, взойдя на трон в качестве регента юного принца Дьютифула, первым делом издала указ запрещающий суды подобного рода и приказала уничтожить круги, никаким королевским эдиктом не погасить жажду крови, разбуженную Реголом. На следующее утро я проснулся очень рано с ощущением мира и покоя в душе и в прекрасном настроении. Ночной туман еще не рассеялся, и на моем одеяле сверкала россыпь капель росы. Я несколько мгновений лежал, бездумно глядя в небо сквозь зеленые кружева веток у себя над головой. В моем нынешнем состоянии мне ничего не нужно было, кроме черных пятен на синем фоне. Впрочем, через пару минут, когда сознание подсказало мне, что я смотрю на ветки, я окончательно проснулся и вспомнил, где нахожусь и что должен сделать. Голова у меня не болела. Я бы с радостью повернулся на бок и проспал целый день, но никак не мог решить, почему. Я устал или просто хотел вернуться в умиротворение своих снов? Я заставил себя сесть. Ночной волк куда-то ушел, мои спутники все еще спали. Я разворошил угли и подбросил в почти потухший костер хвороста, только после этого сообразив, что готовить нам нечего. Придется затянуть ремни потуже и отправиться в погоню за принцем на пустой желудок. Но если повезет, нам попадется что-нибудь съедобное. Я напился из ручья и вымыл лицо холодной водой. День обещал быть теплым. Пока я мылся, вернулся в волк. «Мясо — Мясо? — с надеждой спросил я. Нашел мышиную нору, сам всех съел. Ничего, я еще не настолько хотел есть пока. Волк принялся пить рядом со мной, затем поднял голову. Куда ты ходил прошлой ночью? Я понял, что он имеет в виду. Не знаю, но у меня было ощущение безопасности. Здорово. Я рад, что ты можешь бывать в таких местах. Я уловил в его мысли грусть, И взглянул на него повнимательнее. На мгновение я увидел ночного волка таким, каким видит его чужой человек. Старый волк с посидевшей мордой и поджарыми боками. Недавняя встреча с кошкой все еще давала о себе знать. Не обращая внимания на мое беспокойство, он уставился в ручей. Рыба. Я позволил... «Раздражению прорваться в свои мысли не намека», — проворчал я вслух. «А здесь должно быть полно рыбы. Смотри, куча растений, мухи, мошки, но рыбы нет». Волк послал мне расплывчатую мысль, словно пожал плечами, дескать, «такова жизнь». «Буди остальных, пора идти». Мои тревоги ему были не нужны. «Бессмысленный груз, волнение, на которое не следует обращать внимания». Когда я вернулся в лагерь, мои спутники уже просыпались. Говорить особенно было не о чем. Лорд Голден, казалось, пришел в себя после излишеств, которые он себе позволил в Гейлтоне. Никто ничего не сказал по поводу отсутствия еды. Ты да какой прок обсуждать то, что исправить невозможно. В результате мы довольно быстро собрались, вскочили на коней и последовали за принцем. В полдень мы наткнулись на свежее кострище. Земля вокруг была сильно истоптана, как будто лагерь стоял здесь несколько дней. Впрочем, загадка разрешилась довольно быстро. На двух деревьях мы обнаружили отметки «кто-то ждал тут принца». Когда Дьютифул, Кошка и их спутник прибыли, они поехали дальше вместе, на север. Мы с Лорел долго не могли прийти к согласию относительно того, сколько лошадей в отряде который ждал принца. Но, в конце концов, сошлись на четырех. Здесь к ним присоединились еще двое. Мы продолжали двигаться дальше, но уже значительно быстрее, поскольку следов стало больше. Неожиданно небо затянули тяжелые тучи, и я порадовался, что жара начала понемногу спадать. Однако ночной волк тяжело дышал и с трудом поспевал за лошадьми. Больше всего мне хотелось поговорить с ним и выяснить, насколько сильно он устал и не пытается ли поспевать за нами, невзирая на боль, но ну, пока Лорел была рядом, я не решался. Когда тени стали длиннее, а день прохладнее, мы выехали из леса и увидели широкий желтый тракт, который пересекал нашу дорогу. Мы замерли на вершине холма с отвращением, глядя вниз». Если принц и его отряд решили ехать дальше по накатанной дороге, это значительно осложнит нашу задачу. Мы подъехали к тракту и увидели их следы. Волк принялся демонстративно бегать кругами, но ну, без особого энтузиазма. Здесь следы принца смешались с густой пылью и следами подков и телег. Рассчитывать, что тут останется какой-нибудь запах, который подскажет нам, куда ехать дальше, было просто смешно. Достаточно легкого ветерка, и все. «Ну, — сказал лорд Голден и приподнял одну бровь, что нам очень помогло, — я знал, на что он намекает. Разве не поэтому чей-то послал меня в погоню за принцем? Я закрыл глаза и сделал глубокий вдох». Затем открылся Силе, ни на секунду не подумав о том, что мне следовало хотя бы как-нибудь защититься. «Где ты?» — потребовал я ответа у закружившегося в бешеной пляске вокруг меня мира. Мне показалось, что я уловил нечто похожее на отклик, но уверенности в том, что это принц, у меня не было. После минувшей ночи я уже знал, кто-то кроме принца отзывается на дыхание моей силы. Мне казалось, что я могу прикоснуться к этому неведомому человеку, потрогать рукой. Я заставил себя не обращать внимания на тихий призыв и сосредоточиться на поисках Дьютифула. Однако они с кошкой избегали меня. Не знаю, сколько я просидел на вороной, открывшись всему миру, в такие мгновения время останавливается. Краем сознания я почти чувствовал, что шут ждет моего ответа, Нет, я его на самом деле чувствовал. Сверкающая нить силы позволила мне понять, с каким трудом он сдерживает нетерпение. Я вздохнул и отвернулся от ласкового предложения покоя и своих бесполезных поисков принца. Мне нечего было сказать лорду Голдену. Они ехали на север. Открыв глаза, проговорил я, давайте отправимся по тракту на север. «Он скорее уходит на северо-восток, чем на север», — заметил лорд Голден. «Можно поехать на юго-запад?» — пожав плечами, сказал я. «Едем на северо-восток», — заявил лорд Голден и тронул пятками бока Малты. Я последовал за ним, оглянувшись, чтобы посмотреть, почему Лорел не сдвинулась с места. На лице у нее появилось озадаченное выражение — Она переводила взгляд с меня на лорда Голдена, а потом снова на меня. Через мгновение она пришла в себя и пришпорила коня. Я прокрутил в голове разговор с лордом Голденом и понял, что мы оба вели себя, как легкомысленные дураки. Я забыл добавить слово «милорд», когда обращался к нему, а уж мой тон и вовсе был недопустимым. Слуга не может так себя вести с господином. Кроме всего прочего, получалось, что я решил, куда мы поедем дальше. Немного подумав, я пришел к выводу, что лучше всего сделать вид, что ничего особенного не произошло, и загладить неприятный эпизод усиленной покорностью и скромностью, хотя сердце у меня заныло от одной только мысли об этом. Я тосковал по спокойным, дружеским разговорам с Шутом. Остаток дня мы продолжали ехать вперед. Лорд Голден вел нас за собой, но на самом деле мы следовали за дорогой. Когда начало темнеть, я принялся оглядываться по сторонам в поисках подходящего места для ночевки. Ночной волк, казалось, уловил мою мысль, хотя я ничего такого ему не говорил, и побежал впереди наших лошадей по дороге вверх по склону небольшого холма. Когда волк скрылся из виду, я понял, что он хочет, чтобы мы ехали за ним». «Давайте проедем еще немного», — предложил я, несмотря на сгущающиеся сумерки. Оказавшись на вершине холма, мы увидели внизу в долине огоньки деревушки. Мимо пробегала река. Я чувствовал ее запах и аромат еды, готовящейся в домах. Мой желудок проснулся и сердито заурчал. «Могу побиться об заклад, что у них имеется постоялый двор». — радостно объявил лорд Голден, — настоящие постели, и мы сможем купить еды в дорогу на завтра. — А про принца там можно будет спросить? — поинтересовалась Лорел. Наши усталые лошади, похоже, почувствовали, что сегодня они смогут получить кое-что получше, чем трава и вода из ручья, и начали резво спускаться вниз по склонам. Ночного волка нигде не было видно, но я и не ожидал, что он будет вертеться у нас под ногами». — Я осторожно поспрашиваю, — предложил я, зная, что волк уже отправился на разведку. Если принц проехал через деревню, кошка наверняка оставила след. Лорд Голден безошибочно нашел постоялый двор, который занимал слишком большое здание для такой маленькой деревни. Выстроенное из черного камня, оно хвастливо выставляло на показ целых два этажа. Когда я взглянул на вывеску, У меня все похолодело. Принц-полукровка, аккуратно разделенная на четыре части. Я уже и раньше видел подобное изображение знаменитого принца, по правде говоря, так его рисовали чаще всего, но меня охватило неприятное предчувствие. Казалось, лорд Голден и Лорел не обратили на вывеску никакого внимания. Из открытой двери на улицу щедро лился свет, слышались разговоры и веселый смех. Я уловил аромат готовящейся еды, дыма и пива. Лорд Голден спрыгнул на землю и приказал мне отвезти лошадей. Лорел последовала за ним внутрь, а я направился к окутанному тенями заднему двору. Через несколько мгновений распахнулась дверь, и на запыленный двор упала узкая полоска света. На пороге появился конюх с фонарем в руках — Судя по тому, что он быстро вытер губы рукавом, его оторвали от ужина. Он забрал у меня лошадей и повел их в конюшню. В самом темном углу двора я скорее почувствовал, чем увидел ночного волка. Когда я шел к двери, мимо промелькнула тень, едва коснувшись моей ноги. Но этого мне хватило, чтобы услышать его мысли. Они здесь были. «Будь осторожен». Я чую человеческую кровь на улице перед домом и собак. Обычно здесь много собак, но сегодня их нет. Он растворился в ночи, прежде чем я успел выяснить какие-либо подробности. Я вошел через заднюю дверь. На сердце у меня было тяжело, а в желудке пусто. Хозяин постоял во двора, сообщил, что мой господин потребовал самую лучшую комнату, и я должен отнести наши вещи наверх. Я устало побрел обратно. Я, конечно, понимал, что лорд Голден дает мне возможность заглянуть в конюшню, но неожиданно почувствовал, что едва держусь на ногах. Еда и сон. Мне даже не требовалась постель. Я бы с радостью повалился на землю и уснул прямо там, где стоял. Конюх все еще занимался нашими лошадьми. Когда я вошел, он задавал им корм. Наверное, благодаря моему появлению они получили более щедрые порции овса. В конюшне я не заметил ничего необычного, кроме трех жалких кляч, которых в таких местах дают во временное пользование и старой телеги. Корова в соседнем столе, видимо, снабжала гостей, постояла во двора молоком для каши. Мне совсем не понравилось, что здесь же на насесте устроились куры, Их испражнения наверняка попадут в еду и воду лошадей, но поделать я ничего не мог. Я заметил в стойлах еще двух коней. Слишком мало, чтобы они принадлежали тем, за кем мы гнались, и никаких охотничьих кошек. Да, жизнь — непростая штука. Конюх сноровисто и уверенно выполнял свою работу, но был не слишком разговорчив и нелюбопытен. Его одежда пропахла дымом. Я решил, что благодаря травам он погрузился в состояние, когда окружающий мир тебя уже не волнует. Взвалив на плечи наши вещи, я поплелся назад. Самая лучшая комната оказалась гостиной на втором этаже. Подъем по лестнице отнял у меня гораздо больше сил, чем я ожидал. Я постучал в дверь, а потом умудрился открыть ее самостоятельно. Лорд Голден сидел в мягком кресле во главе старого, изрезанного ножом стола. Лорел устроилась справа от него. Перед ними стояли кружки, и вместительный глиняный кувшин в комнате витал запах Эля. Я сумел аккуратно поставить наши дорожные сумки около двери, хотя мне ужасно хотелось просто швырнуть их на пол. Наконец, лорд Голден снизошел до того, чтобы меня заметить». Я приказал принести нам ужин, — Том Баджерлок, — и снял для нас комнаты. Как только приготовят постели, тебе покажут, куда отнести вещи. А пока садись, друг мой. Ты сегодня неплохо поработал. Вот твоя кружка. Он кивком показал на место слева от себя, и я опустился на стул. Кто-то налил в мою кружку «Эль». Боюсь, я осушил ее, не думая ни о чем, кроме того, что она отлично завершит сегодняшний тяжелый день — Эль оказался самым обычным, неплохим и нехорошим, но я редко получал такое удовольствие. Я поставил пустую кружку на стол, и лорд Голден кивком показал мне, что я могу налить себе еще. Я наполнил все три кружки, и тут принесли наш ужин. Жареную дичь, большую миску бобов с маслом, мучной пудинг с патокой и сливками, зажаренную с корочкой форель на тарелке, хлеб, масло и еще эль. Прежде чем мальчишка-слуга ушел, лорд Голден сделал новый заказ. Сегодня утром он сильно ушиб плечо. Не принесет ли мальчишка кусок сырого мяса, чтобы он мог приложить к опухоли? Лорел наполнила тарелку лорда Голдена и свою, а затем передала еду мне. Мы ели молча, и вскоре птица и рыба превратились в гору костей. Лорд Голден позвонил в колокольчик, чтобы слуги убрали грязную посуду, На десерт нам принесли ягодный пирог со взбитыми сливками и снова эль и кусок сырого мяса. Как только слуга ушел, лорд Голден аккуратно завернул мясо в салфетку и протянул мне. Я устало подумал, заметит ли кто-нибудь его исчезновение. Через некоторое время я понял, что съел и выпил гораздо больше, чем следовало. Я погрузился в апатию пресыщения, которая наступает после голодного дня. На меня накатило ленивое оцепенение, и я с трудом, сдерживая зевоту, пытался уследить за разговором Лорел и лорда Голдена. Их голоса доносились до меня словно издалека, как будто нас разделяла шумная горная река. "Одному из нас нужно тихонько разведать обстановку", заявила Лорел. "Может быть, позадавать внизу вопросы, выяснить, куда они направились и знают ли их здесь?" — Возможно, они где-то неподалеку. — Том, лорд Голден ткнул меня локтем в бок. — Я уже выяснил, — тихо ответил я. — Они здесь были, но либо двинулись дальше, либо остановились на другом постоялом дворе. — Если в такой маленькой деревне есть другой постоялый двор, я откинулся на спинку стула. — Том, — раздраженно повторил лорд Голден, — а потом... Повернувшись к Лорел, заметил, возможно, дело в дыме. С Томом всегда так. Стоит ему пройти через помещение, где витают пары, он погружается в туман. «Я с трудом открыл глаза, прошу прощения», — спросил я, и собственный голос показался мне далеким и чужим. «А откуда ты знаешь, что они здесь были?» — потребовала ответа Лорел. «Кажется, она уже спрашивала меня об этом». «Я слишком устал, чтобы придумать вразумительный ответ. Знаю и все!» Сердито заявил я, а затем обратился к лорду Голдену, словно нас перебили. Перед постоялым двором пролита кровь. Нам следует соблюдать осторожность. Он с важным видом кивнул. «Думаю, разумнее всего будет отправиться спать, а завтра встать пораньше и снова в путь». Не дав Лорел возможности что-либо возразить, Он снова позвонил в колокольчик. Пришла служанка и сказала, что его комната готова. Лорел получила крошечную комнатку, расположенную в конце коридора. Лорду Голдену достались апартаменты побольше с маленьким чуланчиком, где стояла узкая кровать для слуги. Служанка заявила, что сама отнесет вещи Лорел, поэтому мы пожелали друг другу спокойной ночи в гостиной. Я старался не смотреть главной охотнице в глаза». Неожиданно я понял, что смертельно устал и не могу играть свою роль. Взвалив на плечо сумки, я последовал за служанкой, которая повела меня в комнату лорда Голдена. Он задержался договориться с хозяином о том, чтобы к утру нам приготовили запас еды в дорогу, а наша комната располагалась в задней части, постоялого во двора на первом этаже. Я затащил внутрь вещи, Закрыл дверь за служанкой и распахнул окно. Потом я нашел ночную сорочку лорда Голдена и положил ее на приготовленную постель. Засунув мясо за пазуху, я решил, что чуть позже отнесу его ночному волку, и уселся на свою кровать, дожидаясь лорда Голдена. Я проснулся от того, что кто-то тихонько тряс меня за плечо. «Фитц, ты в порядке?» Я медленно выплывал из сна. Мне потребовалось некоторое время, чтобы сообразить, кто я такой. Во сне я находился в другом, большом, многонаселенном, освещенном тысячами огней городе. Праздник. Я был не слугой, а... «Все прошло», — сонно сообщил я Шуту. Потом я услышал какой-то шум около окна, А в следующее мгновение ночной волк запрыгнул в комнату и ткнулся носом мне в лицо. Я рассеянно погладил его, потому что страшно хотел спать, в ушах шумело. Шут снова встряхнул меня. «Фитц, не спи, поговори со мной, что происходит? Дело в дыме?» «Ничего не происходит. Мне хорошо и спокойно, я хочу спать. Сон тащил меня за собой, словно отступающий прибой». Я отчаянно хотел уйти вместе с ним. Ночной волк снова ткнул меня носом. «Дурак! Это же черный камень, как на дороге элдерлингов! Ты снова в него погружаешься! Выходи!» Я заставил себя открыть глаза, увидел обеспокоенное лицо шута, потом, словно в тумане, оглянулся на стены, которые меня окружали. «Черный камень! С серебристыми прожилками!» Посмотрев на него, я сразу понял, что это такое. Куски более старого здания. Внутренние стены постоялого двора составляли почти единое целое, а с внешней стороны были соединены не так старательно. Нет, вдруг понял я, не совсем так. Это здание намного старше городка. Когда-то оно лежало в руинах, и его восстановили, использовав древний камень, обработанный руками элдерлингов, Не знаю, что подумал Шут, когда я с трудом поднялся на ноги. «Камни, камни памяти, с трудом ворочая языком!» Сказал я ему и бросился к окну. В следующее мгновение Шут удивленно вскрикнул, когда я перевалился через подоконник и рухнул в пыльный двор. Волк приземлился гораздо тише рядом со мной и сразу же скрылся в ночном мраке. Из соседнего окна высунулся какой-то человек и сердито спросил, «Что тут происходит?» «Мой олух-слуга!» — с отвращением ответил лорд Голден. «Напился и вывалился из окна, пытаясь его закрыть. Ну и пусть там валяется. Так пьянчуги и надо». Я неподвижно лежал в пыли и чувствовал, как назойливые грезы отступают. Я решил, что через несколько минут встану и отойду подальше от каменных стен. Мне нужно было немножко отдышаться. Страшная усталость, которая давила мне на плечи весь вечер, постепенно отступала, Я испытал настоящее облегчение. Я смотрел в звездное небо, и мне казалось, будто я могу в него подняться. Где-то ссорилась парочка, он из-за чего-то переживал, она на чем-то настаивала. Мне требовалось приложить слишком много усилий, чтобы разобрать слова, но потом они подошли ближе, и я уже не мог их не слышать. «Я должен вернуться домой», — сказал он, — и его голос... Показался мне совсем юным. «Я должен вернуться к матери. Если бы я ее не покинул, ничего не произошло бы. Арно был бы жив, и все остальные тоже». Она просунула голову ему под руку и положила на грудь. «Ты прав, и нас с тобой разлучат. Тебя отдадут другой. Разве ты этого хочешь?» Они подошли ближе, я уловил его запах и ее, дикий и мускусный. Он прижал ее к себе, Налетел порыв ветра и взвихрил края моего сна. Тот, чей голос я слышал, погладил густой мех своей подруги, пропустил длинные черные волосы сквозь пальцы. «Не хочу, но, наверное, таков мой долг. У тебя есть долг только перед своим народом и передо мной». Она взяла его под руку, длинные ногти впились в кожу, точно острые когти. И она потянула его за собой. «Давай, пора вставать». Мы не можем терять время, нужно снова отправляться в путь. Он заглянул в ее зеленые глаза. «Любовь моя, я должен вернуться. Там я принесу нам всем гораздо больше пользы. Я потребую изменить порядки, я смогу...» «Мы расстанемся. Ты перенесешь разлуку? Я придумаю, как сделать так, чтобы мы были вместе». «Нет!» Она с силой ударила его по щеке, и мне показалось, что я увидел когти. «Нет, они не поймут, нас разлучат. Они убьют меня, и, возможно, тебя тоже. Вспомни историю о принце укровки. Королевская кровь не смогла его защитить, и твоя не спасет тебя». Она помолчала немного, а потом добавила, «Одна только я воистину люблю тебя. Только я в силах тебя спасти. Но я не могу полностью тебе открыться». Пока ты не докажешь, что ты один из нас, тебе что-то мешает. Ты стыдишься своей древней крови? Нет, никогда. Тогда откройся. Будь тем, кто ты есть. Он помолчал несколько мгновений.